Юрию Александровичу было около 40 лет, а Елене Сергеевне лет 35. Оба высокие, интересные, несколько шумные и подвижные, но внутренне удивительно единые во всём, что касалось веры, жизни и отношения к людям. Они мне понравились. На другой день я вместе с ними пошёл по старинным церквям, монастырям и музеям. Разговорились, и вечером я как-то незаметно для себя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 В Москве Юрий и Елена стали частыми гостями в нашем доме. А моё собрание старопечатных книг искренне заинтересовало их и привело в восторг. Месяца через два после встречи у отца Арсения Юрий смущённо передал мне свои записки, которые я с разрешения его и Елены даю вам читать. Прочтите. Этого хотел и отец Арсений. Кончил я десятилетку, поступил в институт, стал студентом. Спорт, книги, театр, туризм были моими увлечениями. Проводил время весело, бездумно, беспечно, но учился хорошо и после окончания института был оставлен аспирантом. Через три года защитился, стал кандидатом наук и, преисполненный собственного достоинства, ушел на исследовательскую работу, как теперь говорят, в почтовый ящик. Работа интересовала и увлекала. Раньше каникулы, потом отпуска и выходные дни проводил в туристических походах и поездках. Собрал большую библиотеку и всё стремился и стремился куда-то. Чего-то мне всегда не хватало. В своих исканиях искал нового, прекрасного.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 Хотелось поклониться природе, поблагодарить её за красоту, подаренную человеку. Наши дремучие северные леса заставляли меня погружаться в русскую сказку и чувствовать себя беспомощным пигмеем, затерянным среди великанов. На привалах пели песни, популярные в 50-х: Кузнечик коленками назад, В лебустьеры, шагай вперёд, хозяин ты земли и многое другое. Время проходило весело и интересно, но приезжал домой и начинал ощущать внутреннюю пустоту, неудовлетворённость, тоску. Любил несколько раз и каждый раз думал, что искренне, но проходило время и наступало охлаждение безразличие. Горе принёс многим, да и сам бывало страдал от отчаяния, но думал только о себе, а о чужих переживаниях не задумывался.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 способная, волевая, упорная. Звали её сослуживцы Елена Сергеевна. Рассказывали, что когда пришла в отдел работать, то стали звать её Ленка, Лена, но очень серьёзно она сказала: "Зачем так сложно? Зовите просто Елена Сергеевна", и отучила. Я с ней по работе часто встречался, но внимание как на женщину не обращал.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 Очень интересно. Мне не интересно. Я по-своему воспринимаю древнерусское искусство. Пошли по музею. Рассказывает почти так же, как экскурсовод, но в интонации, оттенках слышится что-то другое. Иконы, жизнь святых, Эпизоды из русской истории зазвучали в её рассказе какой-то другой жизнью, мягче, теплее, искреннее, и сразу во всей полноте проявилось тёплое отношение верующего человека к Богу. Когда пошли по храмам, Елена Сергеевна оживилась, и Ростовские фрески в её рассказе раскрылись для меня по-новому.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 ответила, интересовалась, читала. Дальше, больше. Начал ухаживать без особого интереса, думалось, скоро достанется. Проможал как-то вечером и обнял, грубо, сильно и поцеловал. Оттолкнула, вырвалась, ушла. Заело это меня. Пытался на работе подойти, заговорить. Не разговаривает, молчит, избегает. После работы догонял и пытался заговорить, молчит. Не стала одна ходить. Сказала мне только: "Не ожидала, что вы такой грубый. Не искусство вам заниматься". Показное, наигранное всё у вас. В институте сослуживцы, особенно женщины, которые всё замечают, подсмеивались надо мной, видимо, её привязанность к Лене, и говорили мне: